Глава 25. Припугнуть бактерии. Никогда бы не подумала, что яйца и буханка хлеба покажутся мне чем-то сродни деликатесу. Но именно так я ощущала свой завтрак, ела, наслаждаясь каждым кусочком. Хотя, если верить Анне, время давно перевалило за полдень. «Миллилитр!» — позвала я, когда разделалась с едой. «И где он?» — прошептала задумчиво, осматривая комнату и кучу наваленных на полу книг. Фамильяр не отзывался и не появился. Где он, я понятия не имела, зато знала, куда нужно отправиться мне. Шумно вздохнув, я поднялась с кровати и вышла из комнаты, настраивая себя на будущий подвиг». Посещение местной уборной иначе назвать было нельзя. еще жутко хотелось принять душ и сменить одежду. Господи, да хотя бы умыться и почистить зубы. И угораздило же меня попасть в столь дикий мир. Из туалета в коридор я практически выбежала, жадно хватая ртом воздух. Нет, с этим определенно нужно что-то делать. Рассказать герцогу? Про то, к чему приводят вот такие нарушения санитарных норм, что ли? Я сомневалась, что он меня станет слушать. Сам, наверное, справляет нужду в какой-нибудь керамический горшочек с нарисованными цветочками. Божечки, прошептала я, поняв, что моя фантазия свернула куда-то не туда. О чем я вообще думаю? Ага! Я замерла, услышав за одной из дверей странные завывания. «А, апчхи!» Следом послышался звук сморкания. Смачный такой, душевный. «Сопливая хворь!» — усмехнулась я, покачав головой. Я хотела спуститься на кухню и спросить у Анны, где могу привести себя в порядок. Хотя бы относительный. Я понимала, что про душ могу только мечтать, как и про горячую ванну — Но где-то же здесь должно быть что-то вроде, не знаю, умывальника. Если нет, придется его изобретать. Дойдя до лестницы, я даже воодушевилась, прикидывая, как можно его сделать. Самым простым было проделать в дне ведра дырку, придумать что-то похожее на пробку и... «О, Анна! Мне повезло!» Кухарка подошла к лестнице, держа в руках поднос, накрытой железной крышкой. «Я как раз искала тебя, чтобы...» «Это может подождать?» — тяжело дыша ответила мне женщина. «Господин де Карисель приказал подать ему в комнату». «Кто?» — переспросила я, пропуская женщину наверх. «Господин Ланцель де Карисель, гувернёр для маленькой леди». Анна остановилась, внимательно посмотрев на меня. «Он захворал в пути. Может, ты глянешь его?» Кухарка произнесла эти слова практически шепотом, зачем-то оглянувшись по сторонам. «Хм, чтобы герцог снова выгнал меня в мороз?» Усмехнулась я с интересом, поглядывая наверх. Оттуда снова раздалось громогласное чихание. «Так его светлости сейчас нет в замке!» Заговорщически произнесла Анна, поудобнее перехватывая поднос. Пойдем, пойдем. Ты вон, как от лихо на ноги поставила. Второй день а он работает уже. Может, ты здесь чем смекнешь? А то как бы весь замок от грудной хвори не слег. Грудная хворь это серьезно. Протянула я нерешительно идя следом за Анной. Я хотела вас попросить помочь мне. «Где здесь можно помыться? Переодеться?» «Помыться?» — переспросила она, закончив подъем по лестнице. «Так купальня на прошлой седьмице была, а коль лицо ополоснуть, так это тебе во двор. Снега намело, тебе мало, что ли, моську ополоснуть?» «На прошлой неделе», — переспросила я, утверждаясь в своих мыслях, изобретении персонального умывальника». «А знаете, что личная гигиена крайне важна? Ежедневно нужно. «Дверь открой!» — приказала мне Анна, не став слушать нарвоучение. «Да, пожалуйста!» — хмыкнула я, деликатно постучав и дернув за ручку. Зайдя в комнату за кухаркой, я остановилась, внимательно осматривая сидевшего на кровати мужчину. Он закутался в покрывало, И подрагивал то и дело шмыгая носом. Господин де Карисель, важно обратилась к нему Анна. Я принесла ваш обед. О, благодарю, гнусаво протянул мужчина тут же громко чихнув. Но что-то я не чувствую аппетита. Мон Монпасье. Добавил он на какой-то смеси французского с немецким акцентом. Впрочем, мир не мой. «Языки тоже не обязаны быть похожи на привычные для меня. Хорошо, что разговорную речь я здесь воспринимала как свою. Да и с чтением проблем не было. А ведь все могло быть в разы хуже». «О!» — заметив меня мужчина, воодушевленно уточнил. «А вы, случайно, не та самая гостья из другого мира, о которой меня предупредил ваша светлость?» «Гостья?» Улыбнулась я. Так привыкла к слову пришлое, что не сразу поняла, о чем говорит этот де кисель. Да, я и номерянка. О, восхитительно! Же мизанс Он даже в ладоши хлопнул, а вот меня его восторг немного пугал. Где мои манеры? Разрешите представиться, господин Ланцель де Карисель. Выписанный его светлостью учитель точных и не только наук, встав с кровати и уронив себя покрывало, мужчина поклонился мне. Протянул я, растерявшись и чуть согнула ноги в коленях, делая нечто похожее на реверанс или книссен. Черт его знает, что я делала и как это правильно называется. Карина, врач, то есть лекарь. «Была лекарем в своем мире». «Восхитительно!» — вновь повторил господин Кисель, с трудом сдержав очередной чих. «Лорд Ройт рассказывал мне о вас и даже рекомендовал воспользоваться вашими навыками, чтобы быстрее поправиться и приступить к своим обязанностям». «Да ладно, быть не может» хором со мной произнесла Анна, как и я, растерянно наблюдая за чересчур воодушевленным моим иномирским происхождением мужчиной. «Леди Карина, я человек широких взглядов и с насмешкой смотрю за откровенной глупостью закостенялых консерваторов», — добродушно пояснил господин Кисель, раскинув руки в стороны и прикрыв глаза. «Прошу вас, окажите мне честь и... Апчхи!» Встряхнув головой и шмыгнув носом, мужчина с достоинством произнес: «Лечите меня! Я готов!» «Ну, раз лорд Ройт разрешил...» — протянула я неуверенно, приближаясь к больному. «Присядьте, пожалуйста!» «Мне казалось, что герцог высокий мужчина...» Но и этот иностранец был даже выше его светлости, вот только худее. Не скажу, что Ройд страдал излишним весом, наоборот, к его телосложению было не придраться. А хотелось. Так, выкинув из мысли воспоминания о накачанном торсе герцога, я приступила к осмотру. На что жалуетесь? Анна с интересом наблюдала за моими манипуляциями как я осмотрела чуть покрасневшее горло выписанного учителя, как прощупала лимфоузлы, измерила пульс, навскидку определила температуру. Не губами, разумеется, а тыльной стороной запястья. Хорошая альтернатива, если под рукой нет градусника. «Ну, что я могу сказать? Анна, мне нужен тазик с горячей водой, чеснок, горячий отварной картофель». И крепкий алкоголь. «Ой, вы же знаете, что такое картофель? Картошка, клубни». «Знаем», — кивнула кухарка, начиная задавать вопросы. «Чеснока ящика хватит? И таз для...» «Таз размера...» — я указала пальцем в сторону больного, чтобы поместились ступни господина. «Можете называть меня просто Лансом, Маншериту Парменос». Восхищенно произнес мужчина. «Чеснока хватит несколько головок. Картофель варим прямо в кожуре и горячим приносим сюда». «Я должен буду его съесть?» — уточнил Ланс. «Нет», — улыбнулась я, — «ваша простуда лечится гораздо проще». «Кто сказал, что дедовские методы плохи? Меня всё детство бабушка лечила, заставляя дышать над картошкой». И ничего, всегда помогало, особенно в сочетании с хорошо пропаренными ногами. А ланцу ещё и припугнуть бактерии спиртным можно. Главное, чтобы градус был подходящим. Ну и чтобы мужчина позволил мне растереть его».